Первый лагерь уничтожения С Северной областью связан и один из самых гнусных эпизодов в истории интервенции – концлагерь Иоханге. Тут необходимо небольшое отступление. Что такое, по сути, концентрационные лагеря? Точнее, чем они являлись до нацистов? Это места, куда во время войны власти помещают неблагонадежных, с их точки зрения, людей. Изобрели их на родине демократии в Англии во время Второй Англо-Бурской войны 1899-1902 годов. Туда загоняли бурское гражданское население, дабы оно не помогало бурым партизанам. Существовали они и в Первую мировую войну. Тут лидировала Австро-Венгрия, в которой славянское население подозревали в прорусских настроениях. В Гражданскую войну концлагеря были и у Красных, и у Белых. У Большойков туда отправляли с формулировкой до окончательного завершения Гражданской войны. У Белых без всяких формулировок. Разумеется, жизнь в этих поселениях нигде не была райской. Но и Иоханга выделяется и на этом мрачном фоне. Этот лагерь опередил свое время, потому как являлся именно лагерем уничтожения. Вот что пишет уже знакомый нам Соколов случайно оказавшийся Йоханге уже после бегства Миллера замечу что Соколова никак нельзя отнести к коммунистическим пропагандистам большевиков он сильно не любил при самом выходе из горла белого моря на мурманском берегу бухта кругом голые скалы ни одного деревца постоянные нистовые ветры Все это заставляло издавна людей избегать этих, как они называли, проклятых богом мест. Действительно трудно представить себе картину, более безотрадную, наводящую свинцовую тоску на душу, чем Иоханская бухта. Земля здесь особенная, скалистая, и даже в летние месяца только слегка отогревается солнцем. На сотни верст никакого селения. Единственное сообщение с наружным миром путем моря. Но в долгие зимние месяцы только изредка заглядывают ледоколы, застигнутые бурным восточным ветром. Генерал Миллер в середине 19 -го года решил обосновать здесь каторжную тюрьму для преимущественно политических преступников. В короткий срок было сюда прислано свыше 1200 человек. Частью это были осужденные военными судами за большевизм, но громадное большинство принадлежало к так называемой публике беспокойного элемента, то есть подозреваемого в большевистских симпатиях и в оппозиции правительству. Арестанты жили в наскоросколоченных дощатых бараках, которых не было никакой возможности отопить. Температура в них стояла всегда значительно ниже нуля. Бараки были окружены несколькими рядами проволоки. Прогулки были исключены, да им и неблагоприятствовала погода. Арестантов заставляли делать бесполезную, никому не нужную работу, например, таскать камни. Начальником тюрьмы был некий Судаков, личность, безусловно, ненормальная. Бывший начальник Нерчинской каторги. Он, очевидно, оттуда принес все свои привычки и навыки. Он находил какое-то особое удовольствие в собственноручных избиениях арестантов. Для каковой цели всегда носил с собой толстую дубину. Помимо всего прочего, он был нечист на руку. Пользуясь отдаленностью Иоханг и Атархангельской тем, что никакого контроля над ним не было, он самым беспощадным образом обкрадывал арестантов на и без того скудном пайке. Самое это интересное, что большевиков на русском севере почти и не было. И большинство попавших в Иоханскую бухту были просто те, кто слишком громко высказывал свое удовольствие властью. Анкета, проведенная Иоканговским совдепом уже после падения Северной области, показывает, что из 1200 арестантов лишь 20 человек принадлежали к коммунистической партии, остальные были беспартийные. Один человек туда попал за то, что в виду недостатка продовольствия попытался организовать в своей деревне общество взаимопомощи. Это сочли большевизмом. Сажали и за то, что крестьяне предоставляли красноармейцам подводы. А попробуй не предоставь. И так далее. Если на Мудиюге был исключительно голодный паек, то на Эхаканге питание каторжан было поставлено так, чтобы заключенных уморить голодом. Заключенному давали на сутки 200 граммов непропеченного хлеба и по консервной банке тепловатые жижицы, подобие супа. Вместо чая ставился ушат к кипятку. На работы, дававшие возможность заключенным вздохнуть свежим воздухом, наряжались только дисциплинарники. Остальные находились в заперти, обреченные на томительные безделья в условиях полярной ночи. Не иначе, как для ускорения заболевания, заключенных Цингой им приказывалось лежать без движения по 18 часов в сутки. Никакие движения и разговоры за 18-часовую ночь не допускались. Малейший шорох или шепот, услышанные из стражей, давали повод открывать по заключенным стрельбу из винтовок и пулеметов. Наиболее кошмарным на их ханге было пребывание заключенных в карцере, под который был приспособлен заброшенный ледник. Посаженным в карцер не давали ни горячей пищи, ни одеял. Спать было можно только на голой земле. Неудивительно, что редкие скатаржан выдерживали отсидки в карцере и часто по утрам надзиратели вместо живых людей обнаруживали там окоченевшие трупы. Да и в самой тюрьме просыпавшиеся по утрам заключенные находили рядом с собой умерших от цинги, дизентерии или истощения. Потылицын. Воронцов, сидевший в Оханте. Чтобы ускорить вымирание заключенных, администрация тюрьмы вводила всевозможные новшества. В хлеб примешивалась карболка, которой дезинфицировали уборный. Суп заправляли вместо соли морской водой. Из 1200 присланных арестантов 23 были расстреляны за предполагаемый побег и открытое непослушание. 310 умерли от цинги и тифа. и только около ста через восемь месяцев заключения остались более или менее здоровыми. Остальных, я их видел, и аханганская каторга превратила в полуживых людей. Все они были в сильнейшей степени больны цингой с почерневшими раздутыми руками и ногами, множество туберкулезных и, как массовое явление, потери зубов. Это были не люди, а жалкое подобие их. Они не могли передвигаться без посторонней помощи, Их с трудом довезли до мурманских лазаретов. Соколов Стоит ли удивляться, что все выжившие заключенные теперь считали себя большевиками? И ведь что интересно, гражданина начальника Судакова, арестанты, когда власть переменилась, не прибили сразу, а сохранились живым для предания гласному суду. Не так все просто было в России, не правда ли? Понятное дело, в итоге Судакова расстреляли. По суду. Интересно. Считать его жертвой зверей большевиков или все же не стоит?